и потому остался цел, ведя жизнь мигрантов в Белграде. Черная рука разжалась, словно отпуская Артамонова на покаяние, а белая рука приголубила его высокой монаршей милости Апис остался в памяти народа, схожий с карбонариями, начинавшими освобождение Италии от австрийского гнета, облик их, обрисованный Герценом, чем-то сродни облику Аписа. Красивые наружности. Талант вождя, оратора, заговорщика и террориста, умение руководить людьми и внушать любовь к женщинам, — так описывал его советский историк Полетика. Потребовалось время и немало, и чтобы понять, почему Апис настоятельно уговаривала меня покинуть Салоники и быть вообще подальше от двора Кара Георгиевича. Может быть, он предчувствовал, что я могу стать неугоден королевичу Александру? и тогда меня уберут со сцены как освистанного актера, а, может быть, я стану неугоден самой черной руке, которая тоже будет вынуждена учинить надо мною расправу. Апис знал слишком много, и Королевич Александр в сговоре с Николой Пашичем арестовал Аписа и его сподвижников. Это случилось в декабре 1916 года Драгутину Дмитриевичу. Предъявили обвинение, будто он желал открыть перед немцами Солоникский фронт. Представив Аписа предателем Сербии, Александр хотел нейтрализовать попытки союзников вмешаться в дело процесса, а на самом деле, убирая Аписа со своей дороги, Александр желал одного — укрепить свою личную власть диктатора. В таких случаях очень легко шагают по трупу. Процесс закончился лишь в 1917 году. Но демократы Сербии и комитеты мигрантов на острове Корфу выступили против смертной казни. Александру было открыто заявлено, если вы расстреляете Аписа, то выроете себе могилу. А когда вернетесь в Сербию, в эту могилу сами и свалитесь. На королевича был проведен сильный нажим с трех сторон — России, Франции и Англии. Русский генеральный штаб и русская ставка энергично требовали отмены жестокого приговора, ибо АПИС сделал многое не только для Сербии, но и помогал разведкам стран Антанты. Однако королевич Александр пренебрег просьбами ближайших союзников. Кажется, его более тревожила оппозиция своих же министров и депутатов, скупщины кричавших «Что угодно но смерть ни в коем случае!» Александр ушел от них, гневно хлопнул дверями. — И вы, министры мои, и вы против меня! Сына поддержал только его отец, король Петр, впавший в старческое слабоумие, уже почти безумный. — Убей их, иначе они убьют самого тебя! Предателем Сербии был не Апис. Предателем был сам королевич Александр. который шел на сговор сепаратного мира с Австрией, но Вена злостно требовала от него головы Аписа. Ночью осужденных вывели на окраину салоник заранее выбрав глубокий овраг для погребения. Но когда пришли к месту казни, было еще темно, и конвоиры не могли стрелять прицельно. «Придется подождать до рассвета», — сказали палачи. В тюремной камере... Апис оставил предсмертное письмо. «Я умираю невиновным», — писал он. «Пусть Сербия будет счастлива, и пусть исполнится наш святой завет объединения всех сербов и югославян, тогда и после моей смерти я буду счастлив, а та боль, которую я ощущаю от того, что должен погибнуть от сербской пули, будет мне даже легка в убеждении, что она пронзит мою грудь ради добра Сербии и сербского народа». которому я посвятил всю свою жизнь.